третье. О тайне звука Звук человеческого голоса магнетичен. Звук и цвет связаны с соответствием. Звук, вызывая астральные цвета, действует удвоенно. Цвет звучит. Каждый цветок звучит своим цветом или цветами. В природе звучит все, или все имеет свою ноту. В природе все звучит своими цветами. Даже картина художника звучит созвучием цветов, являя воздействие на психику человека. Созвучие цветов дает гармоничный аккорд. Голос человека созвучит с цветами его ауры. Могучая аура дает голосу определенную тональность, передающую его магнитную мощь. Поэтому голос воздействует и подчиняет. Можно сказать, что воздействует всякий человеческий голос, вызывая по сущности свои или гармоничные, или дисгармоничные состояния ауры. Всякий голос или созидателен, или разрушителен, или дающий, или высасывающий силы. Благо даятелем, созидающим и творящим. Длительная речь человеческая и эффект имеет определенный: можно зажечь поднять, озарить или, наоборот, подавить ауру слушателя, убивая его жизненную силу. Можно вложить в звук голоса мысль в словах, произносимых не содержащуюся, и тогда воздействие, будучи целеустремленным, будет особенно сильным. Сочетание же звука, слов и мысли гармонической тройственно еще сильнее. Слово несет в себе образ или идею, выраженную в форме картины, подчас яркой и отчетливой. Творимые словом образы силу воздействия имеют. Кроме того, каждая буква, имея свой вибрационный ключ, нервным узлам человеческой или животного нервной системе соответствующей влияет на нее механически, по созвучию вызываю вибрации всей или части. Можно сознательно пользоваться магнетизмом голоса, но для этого надо знать и надо вложить в звуки мысль, образ, воздействующий форме звука несущую Звук — лишь грань, одна из граней целого, являющегося сочетанием входящих в него элементов. Мастер пользуется своим инструментом сознательно, зная, какой идет для чего. Также и со звуком человеческого голоса, сознательно применяемым, Звук — это не только цвет. Звук — это огонь. Огненные разряды дает каждая буква, каждая нота. Сильные буквы, гласные особенно. Огненная шкала звуков сочетается с цветами. Цвета и есть огни, звуком порождаемые. Каждое произнесенное слово есть явление огненное, и есть сила или энергия огненная, исходящая или излучаемая организмом. Говорящий мечет огни из микрокосмоса своего. Чем огненоснее сущность человека, тем ярче и глубже явление. При произнесении звука или слова рабочие нервы вспыхивают как провода, идущими по ним огненными токами и передают эту вспышку вовне в виде образования огненных. Движение огней в говорящем человеке, сочетаясь с движением его ауры, дает комбинацию звуковых и огненных явлений, связанных с явлениями мысли. Слово — трехпланная сущность, несущая физическое, астральное и ментальное воздействие. Слово — это сила, бросаемая в пространство. Человек, будучи трехпланной сущностью, вкладывает в звук или слово энергии всех трех И энергия, пущенная в пространство, воздействует на окружающие долгое время спустя после того, как слова не только сказаны, но и забыты. Энергии, порожденные, остаются в пространстве, связанные с породителем своим пуповиной магнитной связи для изживания их сознанием. Когда они снова вернутся... К породившему их центру для нейтрализации или восстановления нарушенного в пространстве равновесия. Потому и сказано, что за каждое произнесенное слово надо дать ответ, ибо все возвращается на круги своя. Тройственный заряд слова или звука может быть очень силен, сознательно усиленный особенно. Кроме того, произносимые звуки вызывают созвучие или отзвук соответствующих сфер. Так, например, физическую нота вызывает физические вибрации в окружающих плотных предметах: дерево или стекло или металл, уже не говоря о струнах, могут вибрировать и вибрирует на звук. И если вибрирует пень, то как же вибрирует на звук нервная система человека? Говорится именно о физическом внешнем воздействии, то есть одной из граней звукового воздействия. Поэтому велико значение. Молчание. Ведь если голос действует на других, то воздействует он и на свою собственную нервную систему, быть может, еще сильнее, чем на чужую, вызывая в ней колебания определенного порядка, соответствующей трехпланной сущности слова. Человек, произносящий слова, может быть своим собственным палачом, немало того не подозревая. Ибо каждое слово, произреченное, несет ту же огненную волну благословения или осуждения по родителю своему. Велика ответственность за слова, произносимые, ибо глубоко значение слова. В скобках. Запись сделана согласно последних указаний о сознательном применении магнитной силы мысли, устремленной кауре владыки.